Бенни Слайтман отличался крепким телосложением, но он не мог в одиночку сдвинуть глыбу, которая держала ногу Фрэнка тавари Джейк увидел это после первой попытки. Его разум, хладнокровная часть разума, попытался сравнить вес мальчика, попавшего в западню, и камня, ставшего частью западни. Получалось, что камень весил больше. «Франсина!» Она посмотрела на него мокрыми от слез, полуслепыми от горя глазами. «Ты...» «Его любишь?» «Ага, всем сердцем!» «Он и есть твое сердце», — подумал Джейк «Это хорошо, тогда помоги нам, когда я скажу, тяни на себя изо всей силы, не обращай внимания на крики, все равно тяни!» Она кивнула, вроде бы поняла, он очень на это надеялся «Если мы не сможем освободить ногу на этот раз, нам придется оставить его здесь!» «Я его не оставлю!» — прокричала Франсина «На спор времени не было» Джейк встал рядом с Бенни, ухватился за плоскую скальную глыбу. Под ее зазубренным краем окровавленная голень Фрэнка уходила в черную дыру. Мальчик уже пришел в себя и тяжело дышал. В левом глазу стоял ужас, правой залила кровь, над ухом кровоточила рваная рана. «Мы попытаемся приподнять глыбу, а ты потянешь его на себя», — сказал Джейк Фрэнсине. «Наши три. Готово?» Когда она кивнула, волосы упали на лицо, словно полог Она не попыталась убрать их. Обеими руками схватила брата подмышки. «Фронтина, не сделай мне больно!» – простонал он. «Заткнись!» «Раз!» – начал Джейк. «Тяни за все силы, Бенни! Пусть порвутся мышцы, но глыбу надо сдвинуть!» Бенни медленно кивнул, давая тем самым понять, что на него можно рассчитывать. 2 Три!» Они потянули, кричая напряжение напряжения. Глыба сдвинулась. Френсина изо всей силы дернула брата на себя и тоже закричала. Но все перекрыл крик Френка Тавери, когда его ступня вырвалась из-за